Слабые метались, теряли веру в будущее, сильные рвались к действию, к дальнейшей борьбе. Одни погибли, другие были в заточении. Больше, чем когда бы то ни было, передовому отряду требовался командир. Неутомимый, упорный, бодрый, вопреки возникающим и нарастающим трудностям, Карл Маркс нес, не сгибаясь, коммунистическое знамя. Необходимо было перестроить работу внутри Союза. Реакционеры наступали. Переписка и связь с единомышленниками в других странах становились либо невозможными, либо крайне затрудненными. Письма перехватывались, вскрывались, адресаты преследовались. Благодаря энергии и влиянию Маркса уже в сентябре 1849 года был реорганизован Центральный комитет Союза. Энгельс обрадовался, когда встретил в числе членов ЦК Августа Виллиха, с которым проделал всю баденско-пфальцскую кампанию. К началу нового года было разослано извещение о выходе в Лондоне новой Рейнской газеты Политика экономического обозрения под редакцией Маркса. Жени старалась скрыть от окружающих страх перед нараставшими невзгодами. Огромная сила воли требовалась, чтобы терпеть бедность, придирки квартирной хозяйки, заниматься изнуряющей не только физически, но, главным образом, духовно-домашней работой. Если бы не помощь, Лэнхен, Что делать? Как найти выход из тупика? Жени страшилась уподобиться ворчливым, погрязшим в засасывающей тине житейских мелочей дрязг женщинам, которых встречала в эмигрантских семьях. Нищета в чужой стране была великим испытанием. Хозяйка квартиры, где жили марксы, — оказалась не менее подлой, нежели мисс Мартсон из романа Диккенса. Получая деньги от жильцов, она, однако, ничего не платила домовладельцу. События разыгрались с быстротой обычной в Англии при выселении неплательщиков. Сырой, черный от тумана день Маркс со всей семьей оказался на улице. Жени Маркс писала об этом за океан другу Вейдемейру. «Мой муж ищет для нас помещение, но с четырьмя детьми никто не хочет нас пускать». Наконец нам оказывает помощь один друг. Мы уплачиваем за квартиру, и я быстро продаю все свои кровати, чтобы заплатить аптекарю, булочнику, мяснику и молочнику напуганным скандалом с описью имущества и внезапно набросившимся на меня со своими счетами. Проданные кровати выносят из дома, погружают на тележку. И что же происходит? Было уже поздно, после захода солнца. Вывозить вещи в такое время запрещается английскими законами. И вот появляется хозяин в сопровождении полицейских и заявляет, что среди моих вещей могут быть и его, и что мы хотим сбежать за границу. Не прошло и пяти минут, как перед нашей квартирой собралось не менее двухсот-трехсот зевак, весь сброд исчелся. Кровати вносят обратно. Отдать их покупателю можно было лишь на следующее утро после восхода солнца когда, наконец, продав все наши пожитки, мы оказались в состоянии уплатить все до копейки, я переехала со своими милыми малышами в наши теперешние две комнаты в немецкой гостинице на Лейстер-стрит-1, Лейстер-сквер, где мы более или менее сносно устроились за пять с половиной фунтов стерлингов в неделю. Простите, дорогой друг, что я так подробно и обстоятельно описала один лишь день нашей здешней жизни». Я знаю, это нескромно, но сегодня вечером сердце мое переполнено, руки дрожат и мне хочется хоть раз излить душу одному из наших старейших, лучших и вернейших друзей. Не думайте, что эти страдания из-за мелочей меня сломили. Я слишком хорошо знаю, что мы далеко не одиноки в нашей борьбе и что ко мне судьба еще милостива. Я принадлежу к немногим счастливцам, потому что рядом со мной мой дорогой муж, опора моей жизни. Никогда, даже в самые ужасные минуты, он не терял веры в будущее, всегда сохранял самый живой юмор и был вполне доволен, когда видел веселые меня и наших милых детей с нежностью ласкающихся к своей мамочке. Пришлось ненадолго поселиться в немецком отеле на Лейстер-стрит, после чего Карл и жене обосновались прельщенной дешевизной в двух маленьких комнатках на Дин-стрит узкой и мрачной улице возле Сохо-сквера. Это был безрадостный квартал, расположенный неподалеку от центральной площади Пикадилли. В Сохо жила иноземная голыдьба, ирландцы, немцы, итальянцы.